Сейчас. На соседнем острове, с которым нас разделяют обширные голубые воды, только что зажглись огни. Интересно, это действительно курорт или частная собственность? Так или иначе, глядя на желтые точки, выстроившиеся в длинную ровную линию, можно не сомневаться, что там царит жизнь. Кажется, остров совсем близко, как будто дразнит меня. Так близко, что мне начинает мерещиться запах жареных креветок и кокосового солнцезащитного крема. Судя по цвету воды и количеству островков, которые встретились нам по пути, мы где-то в архипелагии Уитсанди или даже ближе к Кернсу. не воды кишмя кишат смертоносными медузами. Коварная штука природа. Океан манит своей красотой, но купаться в нем слишком опасно. Хотя не исключено, все зависит от времени года. Увы, я не помню, когда здесь бывают нашествия ядовитых созданий. Хорошо бы выяснить, но телефона у меня нет, а значит, придется уточнять у Чарльза. Я веду Кики и Купера по настилу, оглядывая пляж. Над нами склонились пальмы. Повсюду валяются потемневшие пальмовые листья. Доски обветшали и не обновлялись годами. Дорогу не освещают ни фонарики, ни гирлянды, какие обычно встречаешь на курорте. Когда мы поднимаемся на вершину, пальмы расступаются, и нашим взглядом предстают огромная зеленая лужайка и прямоугольный панорамный бассейн. Вот тут-то я окончательно убеждаюсь, что мы очутились в чьих-то частных владениях. Не видно ни уборщиков, ни официантов, снующих мимо шезлонгов с подносами уставленными коктейлями. Особнек современный, огромный и вытянутый, с большими панорамными окнами, из которых наверняка открываются чудесные виды на океан. Оформлен дом очень стильно и прекрасно подошел бы молодоженам, решившим провести здесь медовый месяц, или какой-нибудь кинозвезде, приехавшей на отдых со своей свитой. Вот это да! Купер радостно скачет, скидывая резиновые шлепанца. Можно нам искупаться, мам! Его внимание приковано к надувным игрушкам и водопаду, сбегающему по искусственной скале от тропического сада. Но я тяну сына за руку, не давая умчаться вперед. «Не спеши», — говорю я ему. «Можно хотя бы ноги окунуть?» Куб смотрит на меня снизу вверх и моргает, ожидая разрешения. Я киваю. От дома за бассейном доносятся голоса. Один из них принадлежит Чарльзу, а два других кажутся незнакомыми. Может, приехал Джек? Я представляю, как он стоит здесь, с нами, обнимая и утешая меня, и к глазам тотчас подступают слезы. Увы, его голоса я не слышу. Удаётся разобрать только отдельные слова. Чуть позже я запишу их и сложу в общую картину, которую пытаюсь набросать уже несколько дней. Рано или поздно Чарльз догадается о моих намерениях. И что тогда? Тогда мы будем готовы. «Очевидно, нам понадобится еще одна лодка». Муж говорит о Матео или о Джеке. Когда мужчины нас замечают, Чарльз резко замолкает. Его собеседники, Уоллес и человек, которого я раньше никогда не видела, поднимают глаза. «Привет, пап!» — машет Чарльзу Кики. «Мы хотим поплавать!» Я велела им подождать. Поясняю я, чувствуя, что голос утратил прежнюю силу. «Я не против», — говорит Чарльз. Что это за человек с ним? Может, владелец острова? Я крепко прижимаю Купера к животу, а Кики стоит рядом. Пусть искупаются. Детям не надо повторять дважды. Куп мигом стаскивает футболку, а Кики сбрасывает сарафанчик и аккуратно ставит шлепанца на песок. Мне хочется укутать ее худенькое тельце полотенцем. Есть что-то зловещее во взгляде Уоллиса, которым он смотрит на нас. На мою дочь, на меня... Да еще этот странный тип с рыжими волосами, зализанными с высокого лба на затылок. На нем гавайская рубашка и старомодные солнцезащитные очки, каких я не видела с восьмидесятых. Глаза от меня скрыты, а я предпочитаю судить о новых знакомых именно по глазам. Но он не снимает очки, не здоровается и молча направляется к другому зданию, стоящему в дальнем конце бассейна. Уоллес следует за ним. Эти двое кажутся мне страшнее телохранителей Матео. Куб прыгает в бассейн, прижав колени к груди. Брызги разлетаются во все стороны и попадают мне на ноги. Кики заходит в воду осторожно, а Купер выныривает и плывет к надувному пончику. Ну, прямо картинка с открытки. Счастливая семья в тропическом раю. Снова представляю Джека, ласково обнимающего меня за плечи. Затем медленно выдыхаю. Я, словно часовой на посту, готовый в любую минуту дать отпор неприятелю. Вот только в роли врага выступает мой муж, стоящий у меня за спиной. Мне не хватает духу спросить его, почему мы приехали сюда, сколько здесь пробудем и что он планирует делать дальше. Как будто я вросла в нагревшийся бетон, обжигающие стопы. Покусываю нижнюю губу и жду, что муж со мной заговорит, проинструктирует, Скажет хоть что-то, но слышу лишь шорох его туфель. Не проронив ни слова, Чарльз уходит к остальным мужчинам и вновь оставляет меня одну. Порядочными этих людей не назовешь, я таким не доверяю. Руки рыжего покрыты татуировками. Когда мне удается их рассмотреть, я понимаю, что он за человек. И дело вовсе не в самих наколках, а в том, что они изображают. Пистолеты, ножи, капли крови. Голые женщины с чересчур большими грудями и раздвинутыми ногами. Слова, вроде убийства, написанные на латыни. Я говорю Кики и Купу, что нам пора. Укутываю их бледные чистые тела шалью и предлагаю искупаться в море, если там безопасно. Хочу уйти и никогда сюда не возвращаться. Хочу Джека. Хочу домой.